Глава третья. Малибу. У дома был свой собственный запах. Так было всегда. Это был запах времени и соли, которой пропитан воздух. И энтропийной природы любого большого дома, построенного слишком близко к кромке прилива. Возможно, такой запах присущ всем местам, что недолго, но почасту пустуют домам, которые отпирают и запирают по мере того, как приезжают и уезжают их неусидчивые хозяева. Воображение рисовало ей, как на хроме, в безлюдных комнатах расцветают в тишине пятна коррозии, как бледная плесень понемногу затягивает углы. Будто принося дань этому нескончаемому процессу, архитекторы сами распахнули дверь ржавчине. За годы водяная пыль проела массивные стальные перила, и они стали хрупкими, как запястья. Подобно своим соседям, дом устроился поверх старых полуразрушенных фундаментов. Прогулки по пляжу порой оборачивались археологическими фантазиями. Она воображала себе прошлое этого места, иные голоса, иные здания. В этих прогулках ее неизменно сопровождал радиоуправляемый бронированный вертолетик Дорнье, поднимавшийся из своего невидимого гнезда на крыше, стоило ей сойти с веранды. Вертолетик почти беззвучно зависал в воздухе и был запрограммирован так, чтобы не попадаться ей на глаза. Что-то тоскливое было в том, как он неотвязно и непрекаянно следовал за ней, будто дорогой, но неоцененный по достоинству рождественский подарок. Она знала, что с Дарнье через камеры за ней ведет наблюдение Хилтон-Свифт. Мало что из происходящего в доме и на пляже укрывалось от внимания Сенснета. И это ее уединение, вытребованные семь дней одиночества, протекало под непрерывным надзором. За годы работы у нее выработался мощнейший иммунитет к этому всевидящему оку. Ночами она иногда зажигала встроенные под навесом веранды прожектора, освещая иероглифическое фиглярство огромных песчаных блох. Саму веранду она оставляла в темноте. Гостиная за ее спиной будто уходила под воду. Устроившись в кресле из неказистого белого пластика, она подолгу следила за броуновским движением блох. В свете прожекторов они отбрасывали крохотные, едва различимые тени рожки и пики на сером фоне песка. Шум моря обволакивал ее целиком. Поздно ночью, когда она засыпала в меньшей из двух гостевых спален, он вползал в ее сны. Единственное, куда ему не дано было проникнуть, это внепрошенные, вторгающееся из-под тяжка чужие воспоминания. Выбор спальни она сделала инстинктивно. Хозяйская спальня была заминирована мелочами, на каждом шагу готовыми пробудить старую боль. Врачам в клинике пришлось химическими клещами вырывать зависимость из рецепторов ее мозга. Готовила она сама, в белоснежной кухне. Размораживала в микроволновке хлеб, разводила швейцарский суп из пакетиков в стальных безупречно чистых кастрюлях. Вживалась, не осознавая этого, в безымянное, но с каждым днем все более знакомое пространство, от которого ее так долго и так искусно изолировала пыль, схимиченная лучшими наркодизайнерами. «И это называется жизнь», — сказала она белой стойке. «Интересно, если кухня прослушивается, какой вывод сделали бы из этих слов психиатры Сенснета?» Она помешивала суп мешалкой из нержавейки, глядя, как над кастрюлькой поднимается пар. Неплохо обходиться без чужих рук, просто все делать самой. В клинике настаивали, чтобы она сама застилала постель. Теперь, поглощая из миски собственноручно приготовленный суп, она хмурилась при одной мысли о клинике. Она выписалась за неделю до конца срока, медики были против. «Дезинтоксикация прошла великолепно», — говорили они. «Но к терапии мы еще даже не приступали». Белые халаты твердили о проценте рецидивов среди клиентов, не прошедших курс целиком. Объясняли, что прерывание лечения аннулирует ее страховку. «Сенснет заплатит», — отмахнулась она. «Разве что врачи пожелают, чтобы она оплатила их услуги сама». И извлекла платиновый чип Митсу-банка. Ее персональный Лирджетт Прибыл час спустя. Она приказала самолету доставить ее в Лос-Анджелес. Заказала машину, которая должна ее там встретить, и заблокировала все входящие звонки. «Извини, Анджела», — сказал самолет, закладывая вираж над заливом Монтега через несколько минут после взлета. «Но это Хилтон Свифт. Он звонит по выделенному служебному каналу». «Энджи», — донесся голос Свифта, — «Ты же знаешь, что я целиком и полностью на твоей стороне. Ты ведь это знаешь, Энджи?» Обернувшись, Энджи уперлась взглядом в черный овал динамика, заключенный в серый блестящий пластик, и вдруг представила себе, как Свифт скорчился за перегородкой Лира, карикатурно подтянув к подбородку длинные ноги бегуна. «Я это знаю, Хилтон», — отозвалась она. «Спасибо, что позвонил». «Ты летишь в Лос-Анджелес, Энджи?» «Да, именно это я сказала самолёту». «В Малибу». «Верно». «Пайпер Хилл уже на пути в аэропорт». «Спасибо, Хилтон, но я не хочу её видеть. Я вообще никого не хочу видеть. Мне нужна машина». «В доме никого нет, Энджи». «Тем лучше. Именно это мне и нужно, Хилтон. Никого в доме, только сам дом. Пустой». «Ты уверена, что это удачная идея?» «Это лучшая идея, какая у меня появлялась за последние несколько лет, Хилтон». Пауза. «Мне сказали, что все шло хорошо. Я имею в виду лечение, Энджи. Но врачи требовали, чтобы ты осталась». «Мне нужна неделя», — сказала она. «Одна неделя, семь дней. В одиночестве». На третью ночь в этом доме она проснулась на рассвете, сварила кофе, оделась. По широкому окну, выходящему на веранду, бежали струйки сконденсировавшейся влаги. Сон был не более чем сном. И если приходили сновидения, она потом не могла их вспомнить. Но было что-то еще. Ускорение, почти головокружение. Она стояла посреди кухни и чувствуя через толстые белые шерстяные носки холод керамических плиток, и грела руки о чашку. Чье-то присутствие. Она воздела руки, поднимая кружку, как священный сосуд. Жест инстинктивный и в то же время полный иронии. Три года прошло с тех пор, как Лоа овладевали ею. Три года с тех пор, как они вообще касались ее. Но теперь... Легба кто-то другой. Ощущение чьего-то присутствия внезапно пропало. Резко поставив кружку на стойку, кофе плеснул ей на руку, она побежала разыскивать, что надеть. В шкафу с пляжными принадлежностями нашлись зеленые резиновые сапоги и тяжелая синяя горная куртка, которой она не помнила. Куртка была слишком большой, чтобы принадлежать Бобби. Энджи стремглав бросилась прочь из дома, промчалась по лестницам, не обращая внимания на жужжание игрушечного дарнье, который поднялся следом, как терпеливая стрекоза. Она оглянулась на север. Взгляд скользнул по скопищу пляжных домиков, путаницы крыш, напомнивших ей Барио в Рио. Энджи повернула на юг, в сторону колонии. «Ту, что пришла, звали Гран-Бригитта или Маман-Бригитта». Некоторые считали ее женой барона Самиди, другие называли древнейшей из мертвых. Слева от Энджи вздымались фантасмагорические здания колонии. Настоящее буйство архитектуры всех форм и самовыражений. Необруталистские бункеры с бронзовыми барельефами на фасадах соседствовали с инкрустированными неоном подражаниями башням Уоттс. В зеркальных стенах, когда она проходила мимо, отражались утренние облака над Тихим океаном. За три последних года ее не раз посещало чувство, будто она вот-вот перейдет в ту или другую сторону, некую невидимую черту, призрачную границу веры, и обнаружит, что время, проведенное ею с Лоа, было всего лишь сном. Или что они, скорее, были как некие странные заразные узелки резонанса культур, жившие в ней с тех самых недель, которые она провела в Умфа-Бавуара в Нью-Джерси. Энджи продолжала идти, черпая покой из шума прибоя, из этого вечного прибрежного мига, его сейчас и всегда. Ее отец мертв, семь лет как его не стало, а файлы отцовского дневника Записи, что он вел, не сказали ей почти ничего. Отец кому-то служил или чему-то. Наградой ему было знание, и ради этого знания он пожертвовал дочерью. Временами у нее возникало чувство, будто она прожила не одну, а целых три жизни, и каждая отделена от другой стеной чего-то, что она затруднялась назвать, и нет никакой надежды на целостность. И так будет всегда. Вот детские воспоминания о научном городке Мааса, глубоко проточившем аризонское плато. Энджи обнимает балесину балюстрады из песчаника, ветер плещет в лицо, и она воображает, будто все пустынное плато — это ее корабль. Ей кажется, что она даже может перемешивать краски заката над горами. Вскоре она улетит оттуда. Страх жестким комом застрянет в горле. А теперь ей даже не вспомнить, когда же она в последний раз взглянула в лицо отца. Хотя, кажется, это было перед самым отлетом, на стоянке мотодельтапланов, трепетавших на ветру, как рой радужных мотыльков. В ту ночь закончилась первая ее жизнь. И жизнь отца тоже. Вторая жизнь была странной, стремительной и очень короткой. Некто тёрнер Увез ее из Аризоны и оставил с Бобби, Бовуаром и остальными. Тернера она помнила плохо, только то, что это был высокий мужчина с крепкими мускулами и затравленным взглядом. Он доставил ее в Нью-Йорк. Оттуда их с Бобби повез в Нью-Джерси уже Бовуар. Там, на 53-м уровне исполинского здания Улья, Бовуар объяснял ей природу снов. «Сны реальны», — говорил он и его шоколадное лицо блестело от пота. Он называл ей имена тех, кого она видела в снах. Учил ее, что все сны тянутся к единому морю. Показывал, чем ее сны похожи на все прочие, и в то же время, чем от них отличаются. «Ты одна скользишь и по старому морю, и по новому», — говорил он. В Нью-Джерси ею владели боги. Она научилась отдаваться во власть наездников. Она видела, как Лоа Ленглессо входит в бавуара, в его умфу, видела, как жилистые ноги учителя разметывают вычерченные белой мукой на полу диаграммы. В Нью-Джерси она знала богов. Богов и любовь. Лоа руководили ею, когда она вступала в мир рука об руку с Бобби, чтобы построить свою третью жизнь, теперешнюю. Они хорошо подходили друг другу, Энджи и Бобби оба вышедшие из вакуума. Энджи из стерильного царства Маас Биолапс, а Бобби из баритаунской скуки. Гран-Бригиттас не зашла на нее без всякого предупреждения. Энджи споткнулась, едва не рухнув в прибой, когда звук моря вдруг будто бы засосала в открывшийся перед ней сумеречный пейзаж. Беленая кладбищенская ограда — Могильные камни, ивы, свечи. Под самый древний изыв — гирлянды свечей. Переплетенные корни и заляпаны воском. Дитя, знай меня. И тут же Энджи почувствовала ее присутствие и признала в ней то, чем она являлась. Маман Бригитта, мадемуазель Бригитта, старейшина мёртвых. «Нет у меня ни культа, дитя, ни особого алтаря». Энджи вдруг осознала, что идет вперед, прямо на сияние свечей. Гул в ушах, как будто среди ветвей ивы, скрывается необъятный пчелиный рой. «Кровь моя! Отмщение!» Энджи вспомнила Бермуды, Ночь, Тайфун. Их с Бобби занесло тогда в самое око тайфуна. Такова была Гран-Бригитта. Безмолвие, ощущение давления немыслимых сил на миг замерших, ставших управляемыми. Под деревом ничего не видно. Одни свечи. «Лоа, я не могу позвать их. Я чувствую нечто. Я пришла взглянуть». Ты призвана к моему репозуару. Слушай меня. Твой отец прочертил веве в твоей голове. Он прочертил их в плоти, которая не была плотью. Ты была посвящена Эрзуле Фреде. Ради собственных целей привел тебя в этот мир легба. Но тебе давали яд, дитя, куб пудры. Из носа у нее потекла кровь. Яд? Веви твоего отца изменены, частично стерты, прочерчены заново. Хотя ты и перестала себя отравлять, наездники всё же не могут прийти к тебе. Я иной природы. Боль раскалывает голову, в висках стучит кровь. «Пожалуйста, прошу, слушай меня. У тебя есть враги. Они хотят тебе зла. Здесь многое поставлено на карту. Бойся яда, дитя!» Энджи опустила взгляд на руки. Кровь была настоящей, яркой. Гудение усилилось. Может, пчелы гудят только в ее голове? Пожалуйста, помоги мне. Объясни. Тебе нельзя оставаться. Здесь смерть. Оглушенная солнцем, Энджи упала на колени в песок. Рядом бился прибой, обдавая ее мелкими брызгами. В двух метрах над головой нервно завис Дорнье. В то же мгновение боль исчезла. Энджи отёрла окровавленные руки о рукава синей куртки и села на песок. С тонким воем вращались многочисленные сенсоры и камеры вертолёта. «Всё в порядке», — выдавила она. «Кровь из носа. Просто кровь потекла из носа». Дорньер ванулся было вперёд, потом назад. «Я иду домой. Со мной всё в порядке». Мягко поднявшись, вертолетик скрылся из виду. Энджи обхватила плечи руками, ее трясло. Нет, нельзя, чтобы они догадались. Конечно, они поймут, что что-то стряслось, но не будут знать, что. Заставив себя подняться, она повернулась и поковыляла назад той же дорогой, какой пришла. По пути обшарила карманы в поисках салфетки, носового платка, чего угодно, чем можно было бы стереть кровь с лица. Когда пальцы нащупали плоский пакетик, она тут же поняла, что это. Остановилась, дрожа вовсе не от утреннего ветра. Наркотик. Это невозможно. Да, так оно и есть. Но кто? Обернувшись, она остановила взгляд на Дорнье. Тот метнулся прочь. Одна... Упаковка. Хватит на целый месяц. Куб пудры. Бойся яда, дитя.